Хронологическая таблица. VI век легенда о князе Кие, основателе города Киева. 9 век образование древнерусского государства. 860 год поход русов на Константинополь. 862 год начало княжения Рюрика в Киеве. 882 год объединение Новгорода и Киева при князе Олеге. 907-911 годы походы Олега на Царьград, договор с греками. 944 год. Договор Игоря с Византией. 945 год. Восстание древлян. 957 год. Посольство Ольги в Константинополь. 964-972 годы. Походы Святослава. 980 восемьдесятые, тысяча годы правление Владимира Первого, 988 восемьдесят год принятие Русью христианства, тысяча год восстания в Новгороде против варягов, тысяча девятнадцать годы правление Ярослава Мудрого, 1068 шестьдесят семьдесят годы народные выступления в Киеве, Новгороде, ростово Суздальской, Черниговской землях. 1097 год. Любический съезд русских князей. 1113 год. Восстание в Киеве. 1113-25 год. Правление Владимира Мономаха. 1136 год. Установление республики в Новгороде. 1147 год. Первое упоминание в летописи о Москве. Начало 12-го, конец 15 веков, федеральная раздробленность Руси. 1169 год, взятие Киева войсками Андрея Боголюбского. 1202 год, образование Ордена Меченосцев. 1206-27 годы, правление Чингисханом. 1219-21 годы, завоевание монголо-татарами Средней Азии. 1223 год, 31 мая, битва на реке Калки. Начало XIII века образования литовского государства. 1227-55 годы правления Батыя. 1235-43 годы завоевания монголо-татарами за Кавказьем. 1236 год завоевания монголо-татарами волжской Болгарии. 1237-40 годы завоевание Руси монголо-татарами. 1237 год образование Ливонского ордена. 1238 год 4 марта битва на реке Сити. 1240 год 15 июля Невская битва. 1242 год 5 апреля ледовое побоище. 1243 год. Образование государства «Золотая Орда». 1247 год. Образование Тверского княжества. 1252-63 год. Александр Невский, великий князь Владимирский. 1262 год. Восстание в русских городах против монголо татар 1276 год. Образование Московского княжества. 1299 год. Переезд митрополита из Киева во Владимир. 1301 год. Присоединение Коломны к Москве. 1302 год. Вхождение Переославля-Залесского в состав Московского княжества. 1303 год. Присоединение Можайска к Москве. 1310 год. Принятие ислама как государственной религии Золотой Орды. Около 1313-1992 года. Сергий Радонежский. 1327 год ⁇ восстание в Твери против Золотоарденцев. 1328 год ⁇ перенесение центра метрополии в Москву. 1359-89 годы ⁇ правление Дмитрия Донского в Москве. С 1363 года ⁇ Великий князь Владимирский. Около 1360-1430 годы ⁇ Андрей Рублев. 1363 год. Победа литовских войск над ордынцами при Синих Водах. Вхождение Киева в состав Литвы. 1367 год. Строительство Белокаменного Кремля в Москве. 1378 год. Первая победа над золотоордынцами на реке Вожи. 1380 год. 8 сентября. Куликовская битва. 1382 год. Разгром Москвы Тахтамышем. 1385 год. Кревская уния между Литвой и Польшей. 1393 год. Присоединение Нижнего Новгорода к Москве. 1395 год. Разорение Тимуром Золотой Орды. 1410 год. 15 июля. Грюнвальдская битва. 1425-53 годы Большая феодальная война между сыновьями и внуками Дмитрия Донского. 1437 год. Образование Казанского ханства. 1439 год. Флорентийская уния. 1443 год. Образование Крымского ханства. 1448 год. Избрание Ионы на русскую митрополию. Автокефалия Русской Православной Церкви. 1453 год. Падение Византийской империи. 1462-1505 год. Правление Ивана III. 1463 год присоединение к Москве Ярославского княжества. 1469-72 годы путешествие Афанасия Никитина в Индию. 1471 год сражение на реке Шелони московских и новгородских войск. 1474 год присоединение к Москве Ростова Великого. 1478 год присоединение Новгорода Великого к Москве. 1480 год. Стояние на реке Угри. Окончательное свержение монголо-татарского Ига. 1484-1508 годы Строительство нынешнего Московского Кремля. Сооружение соборов и грановитой палаты кирпичных стен. 1485 год. Присоединение Твери к Москве. 1489 год. Присоединение к Москве Вятской земли. 1497 год ⁇ Судебник Ивана III. Конец 15-го, начало 16 веков ⁇ образование российского централизованного государства. 1500-503 годы ⁇ 1507-508 годы ⁇ 1512-22 годы ⁇ 1534-37 годы ⁇ русско-литовские войны. 1502 год. Конец Золотой Орды. 1503 год. Церковный собор по вопросу о монастырской землевладении. Нил Сорский и Иосиф Улоцкий. 1505-33 год. правление Василия Третьего. 1510 год. Присоединение Пскова к Москве. 1514 год. Присоединение Смоленска к Москве. 1521 год. Присоединение Рязанской и Северской земель к Москве. 1533 84 года с 16 января 1547 года царь правления Ивана IV Грозного. 1547 год восстание в Москве. 1549 год начало созыва земских соборов. 1550 год судебник Ивана IV. 1551 год 100 главы собор. 1552 год присоединение Казанского ханства к Москве. 1552 57 годы вхождение Поволжья в состав России. 1556 год. Присоединение Астраханского ханства к России. 1558-83 годы. Ливонская война. 1561 год. Разгром Ливонского ордена. 1564 год. Начало книгопечатания в России «Апостол». 1565-72 годы. Опричнина. 1569 год. Люблинская уния. Образование Речи Посполитой. 1581 год. Первое упоминание о заповедных годах. 1581 год. Поход Ермака в Сибирь. 1582 год. я за польское перемирие с Польшей. 1583 год. Плюсский мир со Швецией. 1589 год. Учреждение патриаршества «Патриарх Иов». 1591 год. Смерть царевича Дмитрия Угличе. 1592 год. Составление пиццовых и переписных книг. 1595 год. Э, Тявзинский мир со Швецией. 1596 год. Брестская церковная уния. 1597 год. Указ о пятилетнем сыске беглых. 1598-1605 годы. Правление Бориса Годунова. 1603 1604 годы – восстание Хлопком. 1605-16 годы – правление Лжедмитрия I. 1606-17 годы – восстание Болотникова. 1606-10 годы – правление Василия Шуйского. 1607 год – указ о 15-летнем сыске беглых. 1607-10 годы – Лжедмитрий II – Тушинский лагерь. 1610-13 годы – Семибоярщина. 1611 год – март-июль – первое ополчение. 1612 год. 26 октября. Освобождение от интервентов Москвы народным ополчением под руководством Минина и Пожарского. 1613 год. 21 февраля. Избрание Романова на царство. 1617 год. Столбовский мир со Швецией. 1618 год. Деулинское перемирие с Польшей. 1645-76 год. Правление Алексея Михайловича. 1648-54 годы. Освободительная война украинского народа против поляков под руководством Богдана Хмельницкого. 1649 год. Соборное уложение царя Алексея Михайловича. 1649 год. Сборовский мир. 1651 год. Белоцерковский мир. 1651 год. Начало реформ патриарха Никона. Раскол. 1654 год, 8 января, Переославская рада. 1654-67 годы война с Речью Посполитой за Украину. 1661 год Кардийский мир со Швецией. 1662 год медный бунт в Москве. 1667 год Андрусовское перемирие с Речью Посполитой. 1667-69 годы поход за Зипунами. 1667 год Новоторговый устав 1667-76 годы Соловецкое восстание. 1670-71 годы Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 1676-82 годы Правление Федора Алексеевича. 1676-81 годы Война России с Турцией. 1682-98 и годы Стрелецкие восстания в Москве. 1682 год Отмена местничества. 1682-89 годы правления Софьи. 1682-1725 годы царствования Петра I до 1696 года совместно с Иваном V. 1682 по 89 год при регентстве Софхи 1686 год вечный мир с Польшей. 1687 год открытие Славяно-греко-латинской академии. 1687 и 1689 годы Крымские походы Галицина. 1689 год Нерчинский договор с Китаем. 1695-96 годы Азовские походы Петра I. 1697-98 годы Великое посольство. 1721-1721 годы Северная война. 1700 год 1 января введение нового летоисчисления. 1703 год, 16 мая, основание Санкт-Петербурга 1707 8 годы, восстание под предводительством Булавина. 1708-10 годы, учреждение губернии 1709 год, 27 июня, Полтавская битва 1710-11 годы, Прутский поход 1711 год, учреждение Сената 1713 год, перенесение столицы в Санкт-Петербург 1714 год, указ о единонаследии 1714 год. 27 июля. Победа русского флота при, мысли, э, при мысе Гангут. 1718-21 год. Учреждение коллегии. 1720 год. Победа русского флота у острова Гренган. 1721 год. Разрешение покупать крестьян к заводам. 1721 год. 30 августа. Нештатский мир со Швецией. 1721 год учреждение синода. 1721 год 22 октября провозглашение Петра I императором. 1722 год табель о рангах. 1722 год указ о престолонаследии император сам может назначить себе наследника. 1722-23 годы Каспийский поход. 1725 год открытие Академии наук в Петербурге. 1725-27 годы царствование Екатерины I. 1726-30 годы Верховный Тайный Совет. 1727-30 годы правление Петра II. 1730-40 годы правление Анны Ивановны Бероновщина. 1731 год отмена Единого наследия. 1741-61 годы правление Елизаветы Петровны. 1750 год открытие первого русского театра в Ярославле. 1755 год 21-25 января основание Московского университета. 1756 63 годы, Семилетняя война. 1761 62 годы, правление Петра III. 1762 год, манифест о вольности дворянством. 1762 96 годы, правление Екатерины II. 1764 год, секуляризация церковных имуществ. 1764 год ликвидация гетманства на Украине. 1768 год начало выпуска ассигнаций. 1767-68 годы уложенные комиссии. 1768-74 годы русско-турецкая война. Кючук кайнаджирский мир. 1771 год чумной бунт в Москве. 1772-93-95 годы разделы Польши. 1773 75 годы. Восстание Пугачева. 1775 год. Учреждение о губерниях Российской империи. 1780 год. Декларация о вооруженном нейтралитете.